Глава 71. Легенда. Ира. Как и сказал Кайл, на орбите нас быстро перехватил один из кораблей Адмирала. Мы влетели в открывшийся перед нами шлюз с звездолета. Из машины было слышно, с каким громким шипением он потом закрылся. Я с интересом уставилась в окно, разглядывая обычный пустой грузовой отсек. Но на стенах светились панели с голографическими кнопками. Короткий миг темноты, и раздалось новое шипение, когда машину окутало светлое облако. «Это для стабилизации корпуса Тенракара, пояснил мне Кайл. Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно. Подробности уточнить не стало. Прямо на машине мы заехали в соседний отсек, где нас встретили трое военных в серебристой униформе. Едва наша дружная компания выбралась наружу, вперед вышел один из них — высокий худой брюнец с опалетами. «Леди Макфой, господа, добро пожаловать на легенду. Я капитан Деггинс. Приветствую вас на борту корабля. У меня приказ от адмирала Оникса доставить вас на Ленавию». Неожиданно поняла, что стою пошатываясь. Перегрузки во время полета дали о себе знать, подкосив вестибулярный аппарат. Не успела моргнуть, как кейл подхватил меня на руки с короткой командой. «Введите нас в каюту, капитан». «Конечно». С готовностью отозвался тот и направился к выходу, а его подчиненные засуетились вокруг Тенракара. Деггинс кинул обеспокоенный взгляд на Гринли, лицо которого по-прежнему украшали багровые разводы высохшей крови. «Нужна ли его высочеству Макфою врачебная помощь? Мне сказали, он был в плену. Я могу распорядиться отвести его в медотсек». «Благодарю, но в этом нет необходимости», — твердо ответил вампир. «У меня к вам лишь одна просьба. Дайте мне бластер». Мы с Кайлом переглянулись, сразу поняв, для чего Гринли такое оружие. Он не оставил идеи поймать бластерный заряд на закуску, неугомонный. «На борту легенды вы в полной безопасности», – заверил его удивленный капитан. «И все же я настаиваю», – отрезал принц. «Ладно, тогда возьмите мой». Растерянный Деггинс протянул ему свое оружие. Довольный Гринли тут же убрал его в карман, заверив. «Не волнуйтесь, верну». «Как пожелаете». Махнул рукой капитан, подводя нас к одной из дверей в длинном пластиковом коридоре. «Вот, на это ваша каюта. Рядом есть еще одна свободная. При желании можете ее тоже занять. Сейчас распоряжусь, чтобы вам принесли ужин». Внутри обстановка была стандартной и практически не отличалась от той, что была на корабле Макса. Функциональность, аскетизм, этакий сдержанный комфорт. «Спасибо, капитан», – проявил вежливость принц. А Ерлинг почему-то не спускал с него подозрительного взгляда. «Где остальные корабли флота Ленавии? Разве они не должны вас прикрывать?» – спросил Кайл. «Легенда – самый быстрый и технически оснащенный крейсер. Мы успели подскочить к вам первыми. Остальные корабли на подлете и возьмут нас под защиту через пару минут. Все будет хорошо. Не волнуйтесь», – заверил его Деггинс. «Прошу, проходите, располагайтесь. И ни о чем не волнуйтесь». «На легенде активирован режим невидимости, вражеские корабли нас не заметят. Скоро будем дома, на Ленавии». Пристальный взгляд Кайла мог бы поспорить с рентгеном. «Спасибо, капитан. Ждем ужин». Изрек он в итоге, и за Деггинсом закрылась дверь. Кайл быстро уложил меня на кровать, а сам прилег рядом, не выпуская из исцеляющих объятий. Уже скоро головокружение полностью прошло, и в целом я почувствовала себя гораздо лучше». только под теплым, уютным крылом начало постепенно клонить в сон. Не оборолась с этой сонливостью, боясь пропустить что-то важное. Чувство, что мы до сих пор в эпицентре бури, до сих пор не прошло. Вроде все было хорошо и даже замечательно, но нотка тревоги все же передавалась мне по нашей с Эрлингом связи. «Ты ему не доверяешь?» Толя спросил, то ли констатировал факт вампир. «Есть тревожные звоночки, которые я не могу игнорировать». — задумчиво ответил Кайл. уверенно он сейчас прокручивал в голове каждую мелочь. Все, что произошло с тех пор, как мы попали на борт легенды. — Так что не расслабляемся. — Но это же корабль адмирала, так? — вскинул бровь Гринли. — Верно, — подтвердил Кайл. — И что тебе не нравится? — уточнил вампир. — Будь я на месте капитана, то первое, что сделал бы, приняв его дочь на борт, связался бы с ним. Показал бы Джону, что Лера в порядке. — отметил Кайл. «Может, он уже связался с ним, когда мы были на подлёте? Или делает это сейчас?» — неуверенно взлохматил макушку вампир. «И он видел, что у тебя тоже есть браслет, по которому ты можешь связаться с Адмиралом?» «Браслет-то есть, только связи нет», — Ирлинг показал вампиру свой потухший девайс. «Наверное, это связано с тем, что на корабле сейчас режим невидимости, чтобы никто нас не засёк», — предположил Гринли. «Возможно». Не стал отрицать Кайл. «Что еще?» — продолжил допытываться вампир. «Желание капитана нас разлучить, заботливое предложение отвезти тебя в медотсек, потом упоминание о свободной каюте рядом — это слишком подозрительно», — отметил Кайл. «У тебя паранойя», — покачал головы Гринли. «Не исключено», — Кайл сел на кровати. «Дай мне свой бластер». «Что ты задумал?» — опасливо покосился на него вампир. Сонливость слетела с меня без следа, и я тоже уселась рядом с Ирлингом, внимательно наблюдая за происходящим. «Ты же хотел огонька на закуску? Давай проверим твои способности, а заодно это оружие», — заявил Кайл. «Ладно, стреляй в мизинчик», — вампир выставил вперед левую руку.